Она пришла в больницу к 10:00. В 6:00 утра, когда вся пачка сигарет была скурена до боли в желудке, нужные вещи собраны в любимый рюкзак, а решимость уйти, куда глаза глядят, приобрела необходимую твердость. Лука шлелась по улицам, раздумывая, кому из знакомых попроситься переночевать. Подруги потерпят пару ночей. Парни ясно, чем это кончится. Изобразить неземную любовь, чтобы остаться подольше а потом куда на вокзал, на трассу. Даже если она найдёт работу, снять хотя бы комнату не так просто. Бахилы на день, сердито прикрикнула старушка санитарка в приёмном. 10 рублей. Когда деньги есть, о 10 рублях как-то не задумываешься, но когда в кошельке лежат все сбережения, а других не предвидится. Брат лежал в пост-операционной, и казался мумией, сросшейся с живым человеком. Половина тела и голова забинтованы. Отца рядом не было. Наверное, спустился в кафешку рядом с больницей выпить кофе. Чего смотришь, людоедка? Шепотом поинтересовался он. Ну, побился, подумаешь. Имбицил, привычно но беззлобно сказала Лука и пройдя в палату, села на стульчик. Очень больно. Артём героически поморщился и ничего не ответил. Ты здесь надолго? Что врачи говорят? спросила она. Минимум месяц, вздохнул брат. А роллер не знаю пока, отец молчит, значит, всё плохо. Да, Тём, я из дома ушла. Можешь мой комп себе забирать со всеми потрохами. Авось пригодится на запчасти. Компьютерной техникой брат увлекался с детства. Мог из любой кучи железа собрать рабочую машину, чем иногда подрабатывал. Поэтому компьютер Луки ему бы пригодился. Братов выतराщился. В сочетании с бинтами выпученные голубые глаза выглядели призобабно. Лука, ты чего? Она встала, выглянула в коридор, прислушалась. Наверняка вот-вот подойдут родители а с ними встречаться не хотелось. Говорить было не о чем. Вернулась, неожиданно склонилась над братом и поцеловала его в лоб. Давай потом об этом, когда тебе лучше станет. Номер у меня тот же. Звони, пиши, как сможешь. Лока развернулась и быстро вышла, не обращая внимания на протестующие вопли Артёма. Услышав знакомые голоса, едва успела заскочить в подсобку с кучей грязного белья, как из-за поворота показались мрачный отец и заплаканная мать. В сердце что-то лопнуло со звоном, будто хрустальный колокольчик разбился. Не броситься к ним, не прижаться, чужие люди. Метнулась прочь, не к лифтам, а по лестнице выскочила из больничного крыла, как была, в трогательных голубых бахилах. нырнула в какие-то чугунные, гостеприимно распахнутые ворота и очутилась на кладбище. и поразилась царящей здесь тишине и покою, словно и не было там за кирпичной кладкой стены, запруженной машинами улицы. бахилы отправились в первое попавшееся в мусорное ведро. Лука медленно шла по аллеям, разглядывая могилы и поражаясь их разнообразию. Как в мире людей эти гордецы, эти скромняги. Вот для большой крепкой семьи, а это для одинокой барышни, ангел с опущенными крыльями, покосившийся крест, забытая могила. Здесь Лука и присела на облезлую лавочку, достала из рюкзака бутерброд и термос с кофе отсолютовала стаканчиком крышечкой неведомому покойнику Твоё здоровье, прах. Господи, как тошно. Тебе там тоже. Ясное дело, могила молчала. Она была усыпана ковром из листьев так, что обломки камня едва угадывались под ними. Спокойниками говоришь? Уважаю, раздался звонкий голос. На дорожке стояла высокая, красивая деваха из тех, которых парни называют дерзкими. Брови в разлёт, голубые шальные глаза, густо обведённые чёрным, ресницы, потерявшиеся в туши вамп, губы мечта извращенца. На ней были чёрные джинсы, ботинки до колена и кожаная мотоциклетная куртка. Длинные каштановые волосы собраны в высокий хвост. На руке висел шлем, странно смотрящийся рядом с изящным дамским рюкзачком. У тебя здесь кто? незнакомка кивнула на могилку. Древние предки? Лука невольно фыркнула, подняла термос. Хочешь кофе? Я подвинусь». А давай. Деваха села рядом, придержала второй ненужный Луке стаканчик крышечку пока та наливала кофе. Чокнулась с ней, представилась. Меня Муней зовут. Так кто у тебя тут? Лука представилась так Адая, как звучит настоящее имя Муни. Никто, просто так сижу. Просто так на кладбище даже вороны не сидят, рассудительно заметила Муня. Вообще-то я Мария, но боже упаси тебя называть меня Машей, Маней, Марусей или Манечкой. Вырву глаз. А я тебе зуб выбью, развеселилась Лука. Правда, я тоже не терплю, когда меня зовут лукерьей или лушей. Круто, восхитилась Муня. Я тоже хочу быть лукерьей. Будь, грустно улыбнулась Лука и отпила кофе. А я не буду. Чего у тебя случилось-то, подруга? с искренней заботой поинтересовалась новая знакомая. Расскажи. Может, я помогу чем? Лука приготовилась изобразить неприступность и гордость, но открыла рот и рассказала все, кроме истинной причины аварии брата. Тайна собственного происхождения так и жгла сердце, а безобразную сцену, произошедшую ночью, буквально хотелось выблевать и забыть навсегда. Муня слушала внимательно. Лишь один раз отобрала у рассказчицы кофе, выплеснула себе остатки в крышечку. Когда Лука замолчала, она посмотрела на неё как-то странно, помолчала и сказала медленно: "Давай ещё раз и поподробней. Вот с того момента про огонь. Что-нибудь раньше с тобой подобное случалось? Ну, типа чудес?" луке в голову закралась мысль, что новая знакомая немного не в себе. Она тщательно оглядела её с ног до головы. От девахи разила респектабельностью, которую та тщательно пыталась прикрыть уличным прикидом. И веяло ещё чем-то, чему девушка не могла пока дать название. Может, это и есть безумие. Понятно. Ты зависла. Требуется перезагрузка констатировала Муня. Поехали. И поднялась так стремительно, что Лука даже не успела понять, как термос оказался в рюкзаке, рюкзак у неё на плечах, а она сама была схвачена за руку и потащена в сторону выхода. Водила Муня классно, легко перестраивалась, лавировала между машинами в таких узких пространствах, что ни разу, не катавшийся на мотоцикле, Луки Горло перехватывало от ужаса и восторга. Она так цеплялась за мунину талию, что та пару раз двинула ее локтем под ребро и прокричала: "Ослабь, придушишь, дурная". Мотоцикл, гладкий, с плавными обводами, рычащий как крупный хищник, зарулил во двор сталинского дома, остановился в подворотне, перекрытой решеткой. Мигнула красным глазком камера подаркой что-то пискнуло и створки разошлись. Глубоко кача, зверь с пламенным мотором вместо сердца, вполз во внутренний твор. Лука, открыв рот, оглядывалась, будто в другой мир попала. Здесь были разбиты маленькие газоны, на которых красовались альпийские горки и пламенели японские клены. И еще какие-то небольшие деревца с листьями багрового красными как тротуарный бархат. Из аккуратной будочки спешил к ним охранник, которому Муня приветливо поздоровавшись, бросила ключи от мотоцикла. Нетерпеливо притоптывая ногой, дождалась, когда Лука слезет с сиденья. Снова схватила ее за руку и потащила в один из подъездов. За мощную дубовую дверь с увитым чеканным плющом кольцом, вверх по мраморной лестнице с ажурными перилами. Игнорируя лифт, который выглядел слишком новым для этого полного истории дома, открыв затейливым ключом дверь, Муни с порога крикнула: "Мам, ты дома? У меня гости". Из просторной прихожей, которую, наверное, надо было бы назвать величественным словом холл, уходил вглубь огромной квартиры широкий коридор, вымощенный шикарным паркетом. По обеим сторонам скрывались за занавесями из какой-то бархатистой ткани, расшитой золотыми нитями, двери в комнаты. В полумраке нити загадочно посверкивали. Одна из портьер калыхнулась, выпустив даму в шёлковом, расшитом райскими птицами халате и шлёпанцах с помпонами. Несмотря на домашний стиль одежды, выглядела дама так, словно собиралась на посольский приём. Привет, девочки улыбнулась она, подходя и оглядывая Луку с головы до ног. На мгновение той стало стыдно: за джинсы в булавках, за футболку со слюнявым зомби, за чёрные короткие ногти и встрёпанную прическу. Но затем она вскинула голову, как норовистая лошадь, и посмотрела даме прямо в невероятной красоты голубые глаза. Дочь, видимо, удалась в неё. Меня зовут Этьена Вильевна. Едва уловимо усмехнулась та. Но, друзья Мунички, называют просто Эциеной. А ты? «Лука!» — опередила ее Муня. Мы познакомились на кладбище, и она дама приподняла ухоженную тонкую бровь, и дочь замолчала. В холодильнике полно еды, улыбнулась ей Эциена. Мне кажется, Луки не помешает перекусить и выспаться. Девонька, комната для гостей в твоем полном распоряжении. Лука так растерялась от увиденного, что просто кивнула, напрочь позабыв о слове спасибо. После бессонной ночи в голове шумело, видимо, от того пространства стало играть с ней странные шутки. Стены коридора кривились, золотые нити в партьерах показались раскалёнными проволоками. А на многочисленных декоративных тарелочках на стенах явно привезённых из разных стран задрожали рисунки будто намереваясь ожить девушка отчаянно зажмурилась и потрясла головой чтобы избавиться от морока есть и спать констатировала муня доставая из пузатого комода и кидая ей пушистые тапки давай рюкзак отнесу в комнату лука повиновалась и её кросы остались беседовать с муниными берцами стоя в шикарной зеркальной обувнице, а она сама отправилась на кухню, поразившую ее своими размерами. Белой с золотом мебелью и огромным рабочим столом со встроенной плитой и варочной панелью, стоящими посередине. Муня усадила ее за обеденный стол, который располагался в той части кухни, что когда-то была балконом. Сейчас отсюда через панорамные рамы дворик внизу был прекрасно виден и казался морем, в котором то тут то там возвышались рубиново-зелёные островки. После сытного завтрака, состоявшего из яичницы с беконом, блинчиков со сгущёнкой и огромной чашки кофе с молоком и карамельным сиропом, Луки отчаянно захотелось спать. Во время еды Муни с разговорами не лезла. Вот и сейчас, молча стёрнула её за шкирку и отвела в просторную светлую комнату. Здесь Она открыла белую дверь. Санузел с душем, кровать и шкаф ты сама видишь. Ложись, давай. На тебе лица нет. Вечером подумаем, как тебе помочь. И, развернувшись, собралась выйти из комнаты. Муня, опомнилась Лука. Спасибо. Та легкомысленно махнула рукой и ушла, тщательно прикрыв дверь. Лука упала на кровать. Рюкзак стоял рядом, и она нашарила в нем телефон звук и вибрация, в котором были отключены еще с утра. Увидев количество пропущенных вызовов, болезненно скривилась. Звонили родители, брат, подружки по универу, даже один одноклассник, с которым у них когда-то что-то было. Вот ведь чудик. Сейчас все казалось пустым и ненужным. Была у нее, луки жизнь, и вдруг разбилась, как зеркало. Да на такие мельчайшие осколки не собрать а где взять новую с этими мыслями она и уснула во сне хмурилась и постановала не проснулась когда в комнату бесшумно вошла этиена вильевна и остановилась у кровати вглядываясь в гостью так будто пыталась разыскать в тайнике тело душу зрачки хозяйки дома лунно блестели